Глава 35. Что такое мышление? Мышление считается высшей формой познавательной деятельности человека. Это как раз то, что отличает людей от животных. Одно из определений мышления гласит, что это социально обусловленный психический процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности, процесс поисков и открытия существенно нового. Но это определение требует пояснений. Слова «социально обусловленный» означает что мышление развивается только в обществе, в социуме. Оно возникает и развивается, когда ребенок окружен людьми, которые общаются и разговаривают с ним. Когда ребенок осваивает различные виды человеческой деятельности и так далее. Вы, наверное, смотрели фильм «Маугли» о мальчике, воспитанном дикими зверями в Индии науке действительно известны случаи, когда маленькие дети попадали в джунгли и выживали, воспитанные волками или шимпанзе. Но вот мышление и речь у таких детей не развивалось, и по своей сути они оставались животными в человеческом облике. Такие дети не могут научиться говорить, пользоваться столовыми предметами, они боялись людей, и у них отсутствовало абстрактное мышление. Все это вместе обозначается как синдром Маугли. Вторая особенность мышления заключается в том, что оно является процессом опосредованного и обобщенного отражения действительности. То есть, чтобы решить задачу, сколько будет 3 плюс 2, нам не нужно спрашивать, от чего 3, яблок или карандашей. Мы отвлекаемся от конкретных вещей и работаем только с цифрами. Это очень выгодная способность, отличающая человека от животных. Например, слово «дерево» включает в себя самые разнообразные деревья – и береза, и дуб, и сосна, объединенных единым признаком – длинный ствол и отходящие от него ветки. Также и слово «животное» объединяет в себя и собаку, и крокодила, и пчелу. Так наш мозг экономит место в памяти, а заодно выделяет главные признаки, опуская второстепенные. На основании мышления человек может связывать воедино отдельные события и явления логическими связями. Например, мы знаем, что нельзя курить на автозаправочной станции, и даже не пробуем этого делать. Наше сознание выстроило логическую связь между взрывоопасностью бензина и курением, и дало прогноз того, что может произойти в случае нарушения правил техники безопасности. И даже если нас никогда не било током, мы все равно не будем совать в розетку гвозди и другие металлические предметы, Так как, зная, что металлы проводит электричество, можем логически предсказать, к каким опасным последствиям может привести такой эксперимент. Можно сказать, что мышление помогает нам избежать возможных неприятностей в жизни, найти правильное решение в трудной ситуации и не повторять ошибок. Кроме того, мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя решить путем непосредственного чувственного отражения. Так, в XIX веке французский астроном леверье изучая движение планеты Урана, которая то ускорялась то замедляла свое движение, с помощью мышления и математических расчетов предсказал наличие другой, неизвестной планеты, которая влияет на движение Урана по орбите. Он вычислил положение этой таинственной планеты и попросил астрономов направить телескопы в это место неба. И астрономы именно в этом месте обнаружили новую планету, которую потом назвали Нептуном. Это открытие неизвестно в науке небесного тела на кончике пера, ведь в те времена люди писали гусиными перьями, послужило доказательством величайшей силы человеческого разума. Мозг человека заглянул на миллиарды километров в глубины космоса и разглядел там то, что еще не видел человеческий глаз. Правда, нужно отметить, что с мышлением не рождаются, его нужно развивать. Причем развивается оно в так называемых проблемных ситуациях, когда человек встречается с трудностями, которые невозможно решить привычным путем. И тогда приходится напрячь голову, подумать, помыслить и найти правильный ответ или выход из трудной ситуации. В этом плане мышление похоже на мышцы, ведь если их тренировать, они станут крепкими и сильными и выручат вас в трудную минуту. Если же вы не занимаетесь физкультурой и спортом, то трудно рассчитывать, что вы станете чемпионом по бегу или борьбе. Так и с мышлением, решать задачи бывает трудно, а порой и скучно, зато тренированный мозг гораздо легче справиться с проблемой и не раз выручит вас в будущем. Мышление неразрывно связано с речью. Оно оперирует так называемыми понятиями, которые по своей форме являются словами, а по сути, результатом мыслительных операций. Например, если вы видите проезжающее транспортное средство, то сразу же можете его назвать автобус, трамвай или троллейбус. Но мозгу для этого нужно включить процесс мышления и выявить существенные признаки объекта. Рога у троллейбуса или металлические колеса, которые катятся по рельсам у трамвая. А что будет, если мозг увидит трамвай, состоящий из десятка вагонов? Он назовет его другими словами – поезд или электричка. Таким образом, главными особенностями мышления являются первое Обобщенное и опосредованное отражение действительности. второе Связь с практической деятельностью. Оно возникает из практических задач и проверяется на практике. третье Наличие проблемной ситуации и отсутствие готового ответа. 4. Четвертое неразрывная связь с речью.